Страница 467. Письмо 86. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1857 год. Февраля 10. Париж. Вчера приехал в Париж, дорогая тетенька, и хотя, несколькими словами, спешу вас известить о себе. Из Москвы до Парижа. Я проехал 11 дней почти без остановки. Я здоров, хотя и очень устал. Тут я застал Тургенева и Некрасова. Намереваюсь пробыть здесь месяц, чтобы весной поехать в Италию. Ни путешествия, ни здешняя жизнь не дороги, но я истратил много денег в Москве, где мы провели с Сережей, как он, наверное, вам рассказал. Три недели для меня, по крайней мере, преприятно. «Судя по вашему письму, дорогая тетенька, я вижу, что мы друг друга не понимаем по поводу происшедшего в Судакове». Примечание первое. «Хотя я сознаюсь, что я виноват в том, что был непоследователен и что все могло бы произойти иначе, но думаю, что я поступил вполне честно. Я говорил не раз, что не могу определить того чувства, которое испытываю к этой девушке, но что любви с моей стороны нет и что я хочу проверить себя». И, проверяя себя, я убедился в своем заблуждении, совершенно искренне написал об этом Валерии. Примечание второе. Затем отношения наши были так чисты, что воспоминания о них, ежели она выйдет замуж, не может ей быть неприятным, и поэтому я и просил ее не прерывать нашей переписки. Не понимаю, почему молодой человек может только быть влюбленным в девушку и жениться на ней, а не может быть между ними простой дружбы. И я всегда сохраню к ней дружбу. Мадемуазель Вергани написала мне смешное письмо. Примечание третье. Ей следует припомнить, что я старался бывать у них как можно реже, устанавливал самые простые отношения с Валерией, и что она приглашала меня бывать чаще и сойтись ближе. Понимаю, что ей досадно, что не устроилось то, чего ей хотелось. Мне, вероятно, вся эта история неприятнее, чем ей, но это не дает ей права назвать свиньей, и других в этом уверять, того, кто всячески старался поступить хорошо, и, принеся некоторую жертву, спасти другого и себя от несчастья. Уверен, что в Туле я слыву величайшим чудовищем. Прощайте, дорогая тетенька, целую ваши ручки, пишите мне так. Франция, Париж, улица Риволи, гостиница Мерис, номер 149. Ежели Сережа с вами, поздравляю его с Рождеством. Обнимаю и прошу не раздумывать ехать за границу. Я пробуду в Париже до 10 марта. Примечание четвертое. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Смотри письмо 80-е. Третье письмо неизвестно и четвертое. Сергей Николаевич Толстой 10 марта 1857 года приехал в Париж.